Глава 21. На уроке меня знобит. Я ощущаю себя не в своей тарелке, гипнотизирую взглядом часы, кусаю губы, ерзаю на стуле. Из тех ребят, с кем я более-менее нахожу общий язык, здесь только Александр Экман. И он бросает на меня задумчивые взгляды каждые 5-10 минут. Когда звенит звонок, я встаю, неуклюже задеваю стол, из того валятся на пол мои ручки и тетрадь. «Я помогу!» Александр наклоняется и вместе со мной собирает упавшие. Затем мы встаем, и он отдает ручки мне. Спасибо, говорю я, пряча взгляд. Убираю все в рюкзак и закидываю на плечо, но парень не торопится уходить. Не думаю, что Бьорна сурово накажут. Не переживай, произносит он негромко. Я не в особом восторге, что мама встречается с Асфальдом, но обычно это играет Бьорну на руку. Я смотрю ему прямо в глаза. Парень, кажется, все еще не отошел от смерти подруги. Выглядит расстроенным и потерянным. Я не переживаю, заверяю его. В Хемлиге не часто бывают драки, сообщает он. А когда двое ключевых игроков сборной, видные парни дерутся в школьном дворе из-за девушки, это становится знаменательным событием. Не завидую тебе. Все было так очевидно, вздыхаю я. Хотя и сама понимаю, что моя роль в конфликте была ясна. Я почти повисла на бьорне чтобы он не бросился на Мики. Вряд ли хоть кто-то из свидетелей не заметил этого. Девочки в Хемлик могут быть жестоки. Так что обходи стороной Лену. Она никому ничего не прощает, а уступить своего парня новенькой для нее больше, чем просто унижение. Вряд ли она это так оставит. Стина близко дружила с ней, я знаю, о чем говорю. «Хорошо», — киваю я. Мне тоже хочется дать ему совет, чтобы его мать не встречалась с Асфальдом, ведь это ничем хорошим не закончится. Но я сдерживаюсь. Это взрослые отношения взрослых людей, Клара Экман вряд ли прислушается к словам сына или какого-либо другого подростка, когда дело касается привязанности, симпатии и чувств. Хельвин старший необычайно хорош с собой, и, вероятно, она считает, что вытянула счастливый билет, раз он обратил на нее внимание. «Спасибо», — добавляю я. Подарив мне сдержанную улыбку, Александр покидает аудиторию. Я выхожу следом, и мой взгляд тут же наталкивается на Бьорна, ожидающего меня возле одной из колонн. Меня буквально простреливает счастье. «Ну что?» Влетая в его объятия. «Экман спустила все на тормозах», — отвечает он. «Его дыхание щекочет мне щеки и шею». Видимо, сыграла роль, что отец не захаживал к ней пару недель, а она хочет выслужиться, чтобы вернуть его расположение. Он сейчас у нее... Отделался выговором устным, заметив в коридоре нескольких преподавателей, Бьорн отпускает меня. Проявления близких отношений на людях в школе не приветствуются. В присутствии Микки она отчитывала меня как следует, аж брызгала слюной, но как только он вышел, успокоилась и попросила меня не распускать больше руки. Мальчик потерял родителей, и все такое нужно быть помягче, пародирует Бьорн ее интонацией. Мне бы только добраться до этого козла и разобраться с ним наедине. Я говорила с ним, огорошиваю его я. Серьезно? От лица Бьорна отливает краска. Он ведь может быть опасен. Не волнуйся. Я касаюсь его плеча. Мы поговорили в коридоре, когда Микаэль вышел от Экман. Не я. Бьорн так встревожен, что бледнеет еще сильнее. Тебе нельзя оставаться с этим человеком наедине, вспомни, что его отец сделал с Асмундом и Ульриком. «Мне он не причинит зла, я уверена», — говорю я, и мои щеки покрываются румянцем. «Ты ведь была рядом со мной, когда он ясно дал понять, какие у него намерения», — восклицает Бьорн. «Скоро все изменится, это его слова». Он сказал, ему жаль, что так вышло. «А еще он не так давно собирался стать вампиром». «Не думаю, что он всерьез». Облизав губы, Бьорн медленно вздыхает. Он что-то задумал и, качнув головы, добавляет. А еще в нем что-то изменилось. Да, он обрёл силу. На долю секунды я взволнованно отвожу взгляд. Принял дар от деда, так он мне сказал. Я это сразу почувствовал, как только увидел его. Даже взгляд Микки стал другим. Тебе нужно сдерживаться, как бы он тебя не провоцировал, Бьорн. Вам еще играть в одной команде. Он не имел права возвращаться в Ренвинт, вспыхивает он. Микки никого не убивал, напоминаю я. Это не значит, что не убьет. Мы же не будем ссориться из-за этого. После короткой паузы спрашиваю я. Отец, вместо ответа произносит Бьорн, Я оборачиваюсь и вижу Асфальда, направляющегося к нам. Где он? Бесстрастно говорит он. Микаэль, догадываюсь я. Если не ушел, то где-то в школе у него еще пара уроков сегодня. Хочешь вывести его для беседы по душам? Тут же ощетинивается Бьорн. «Для начала просто поговорить без свидетелей». Асфальт оглядывается по сторонам. С Кларой я все уладил, но когда она позвонила, Ева была рядом, увязалась со мной в хемлик. Сейчас она у нее в кабинете. Он бросает недовольный взгляд на сына. История с Драгой мало ее заинтересовала, но она решила заодно допросить еще раз школьников, раз уж мы здесь. «Никто из них не расскажет ей ничего нового», уверенно говорит Бьорн. «Волноваться не о чем». «Да?» — саркастично усмехается Асфальт. — Ну, тогда я могу быть спокойным. — Отец, прости, я не хотел устраивать драку, — вздыхает Бьерн. — Но как только он начал меня провоцировать... — Я учил тебя пользоваться разумом, а не эмоциями, — перебивает его Асфальт. Затем делает вдох и глубокий шумный выдох. — Все, закрыли тему. Я поговорю с Линдстримом сам, а вытрясу из него, что возможно, узнаю о намерениях. — Он принял дар предков, — встреваю я. «От деда». «А вот как». Его брови взлетают. «Сам мне сказал». «Тогда нужно быть еще осторожнее», задумчиво кивает начальник полиции. «Если мы позволим ему остаться в городе, нужно быть уверенными, что он не общается с отцом и не несет опасности». «А что вы сделаете с ним, если узнаете, что так и есть?» хрипло спрашиваю я. «Он смотрит на меня, как на дурочку. Мы должны исключать любые риски, это не обсуждается». «Асфальт», — зовет мужской голос, — мы оборачиваемся, это инспектор Бек. Я запомнила его еще с последнего допроса. Высокий, крепкий мужчина в форме, на вид лет сорока. Светлые волосы, светлые глаза, как у большинства местных жителей. Бьорн, приблизившись, он пожимает парню руку, — мне просто молча кивает. «Ты нашел его?» — понижает голос Асфальт. «Мальчишка в спортивном зале никуда бежать не собирается, но я на всякий случай попросила охрану гимназии не выпускать его. Ждет тебя для разговора». Очевидно, речь о Митке». «Спасибо». Халберг попросила организовать опрос школьников, проходивших по делу исчезновения девочек. Недовольно морщится бег. Устроилась по-хозяйски в директорском кабинете, просит вызывать ей их по одному прямо с уроков. Займешься этим?» Смотрит на часы асфальт. Я воспользуюсь свободным временем, чтобы прижать к стенке линдстрима младшего а потом, если успеем, перевезем с Бьёрном книгу. Оставлять ее в сейфе Келли в данный момент небезопасно. В подвале дома есть тайная комната, оборудуем ее надежными замками. Хорошо, соглашается Бек. А что насчет вечера? Почти шепчет он. Мы собирались провернуть поимку волка людоеда, если мне удастся улизнуть из-под неусыпного взора Халберг, объясняет Асфальцину. Но, скорее всего, придется перенести на ночь. Он разводит руками. Она пригласила меня поужинать с ней. Это хорошо? Пожимает плечами Бег. Значит, она тебе доверяет? Не знаю. Мотает головой асфальт в сомнении. Только не задерживайся, если ужин зайдет слишком далеко. Усмехается инспектор. И, вспомнив о моем присутствии, прочищает горло и насупливает брови. Нельзя откладывать это дольше. Словно не заметив его намёка, серьезно говорит Асфальт. Арсенал с оружием тоже следует перевести в дом. Его наличие в жилище пастора трудно будет объяснить, если федералы его обнаружат. «Тогда держи меня в курсе», — кивает Бек. «Постараюсь проконтролировать и отвлечь эту дамочку. Скажу, что ты занят беседой с сыном». «Я буду на связи ближе к ночи. Как и договорились, едем в лес». «Угу». Когда Бек удаляется, Бьорн хватает Асфальда за локоть. «Подожди, отец!» «Да?» Тот поднимает на него взгляд. «Нужно допросить сама с пристрастием. Он может знать, где сейчас находится его отец». А «В любых других условиях я бы без раздумий применил к нему силу», признается Асфальт. «Но не сейчас, когда каждый мой шаг буквально с отслеживают и проверяют федеральные агенты. Я припугну его, постараюсь вытащить, что смогу, но запретить находиться в городе и посещать школу, вы не в силах». Не сейчас, не в присутствии Халберг и егерей, которые по ее просьбе приехали сегодня к нам из соседнего округа. К нам прислали егерей? Несколько охотников, они уже рыщут в районе предгорья. Ясно. Мне пора. Кивнув, уходит асфальт. Зря я сегодня повелся на провокации Микки, сокрушается Бьорн, провожая отца взглядом. Нужно было тихо вывести его за город и там разобраться, просто не ожидал его сегодня здесь увидеть. «Все обойдется», — говорю я, хотя и сама не верю. «Звонок», — возвращает меня к реальности Бьерн. «Тебе пора на занятия, встретимся позже». «Хорошо». Он так встревожен, что прощальный поцелуй проходит вскользь, едва задевая мою щуку. Бьёрн удаляется по коридору, а я еще несколько секунд смотрю на него, не в силах сдвинуться с места. А когда все же нахожу в себе силы, отправляюсь искать нужную аудиторию и, найдя, сталкиваюсь с Шарлоттой в дверях. Привет. Останавливаюсь, чтобы пропустить ее вперед. Она выглядит растерянной, размышляет пару секунд, как поступить. Как дела? Спрашиваю я, чтобы разрядить обстановку. Лотта, идем! Звучит властный голос Лены из кабинета. И девушка проходит мимо меня, так и не поздоровавшись. Идеальная укладка, прямая спина, отглаженная юбка, шпильки. Какая-то совсем чужая Лотта, окончательно потерявшая как себя, так и свое мнение. Я вхожу следом и иду прямиком на последний ряд. Придется высидеть урок без Сары. Дурацкое расписание. Нужно было тщательнее выбирать свободные предметы, а не расставлять галочки наугад.